Глава седьмая «Хрена!» Ни спасения в пустоте не сработало, ни даже пустотный взрыв после смерти. «Это какой-то сбой в игровых механиках!» «Да никакого сбоя!» — рявкнул Сайтон. «И сядь уже, наконец! Не нависай надо мной!» Выругавшись сквозь зубы, я плюхнулся в кресло напротив него. Искоса бросил взгляд на отца. Тот сидел за рабочей панелью чуть поодали от нас, и, кажется, вообще не обращал внимания на происходящее, полностью погруженный в развернувшуюся перед ним россыпь голографических экранов. Правда, что он там умудрялся рассмотреть, непонятно. Какое-то сплошное мельтешение из графиков, таблиц, строчек, программного кода. «В конце схватки Дракар отравил тебе и хором», — объяснил Сайтон. «А один из эффектов этого — временное отключение всех пассивных способностей персонажа». Я бессильно откинулся на спинку кресла, шумом выпуская воздух сквозь зубы. Ну что ж, этого можно было ожидать. У меня ведь у самого есть, например, структурная деформация, умение, способное обезмолвить противников, отключать им активные навыки. Логично, что в игре есть и способности, отключающие пассивки. Просто я с ними еще не сталкивался. Все-таки Джоу прав. Несмотря на быстрый взлет в наследии, я все еще остаюсь полнейшим нубом. Но это не самое хреновое. Главный эффект заражения и хором — это то, что тело погибшего персонажа теперь в распоряжении Дракара. Ты мало того, что не нанес ему никакого ущерба, но и наоборот усилил его армию. Вон, полюбуйся. Джоу вывел на экран какое-то видео. Знакомые уже ландшафты затянутого порчи города, фигура Дракара в черной пиратской шляпе с пером, а рядом... Проклятие! Да ведь это я! Точнее, мой персонаж! В той же самой броне и плаще, парящей в полуметре над землей, с вращающимися вокруг шариками защитников Абсолюта. Приглядевшись, я заметил и некоторые различия. Зомби-вариация Фроста была окутана заметным зеленоватым свечением. Глазницы маски отрицателя и вовсе полыхали, как зеленые фонари. А прямо поверх брони велись плети порчи. У последователей некраса и так хорошие бонусы к развитию псионики. Самые неприятные противники — это даже необычные восставшие. Они просто пушечное мясо. Есть ещё личи, игроки, которые комбинируют ветви смерти и псионики. У Дракара пока таких всего человек пять в клане. Но тут ты преподносишь ему такой подарок. — Да хватит уже, — огрызнулся я. — Ну, просчитался я, рискнул. Но риск не оправдался. Хотя я ведь его почти достал, и теперь я знаю его уязвимое место. — Угу. Мне он знает, что ты знаешь, — проворчал Джоу. И во время следующей встречи уже не будет настолько самонадеянным. Я же тебя предупреждал. Внешность обманчива. Дракар всегда ведет себя эпатажно, много дурачится. Но это все напускное. Он опытный игрок и просчитывает свои действия на несколько шагов вперед, как хороший шахматист. А мы в партии с ним только что отдали ценную фигуру. Или разыграли гамбит, неожиданно вступил в разговор отец. Насколько удачно и пока рано судить. Джоу недоверчиво покосился на него. «При всем уважении, мистер Брайт, но я пока не вижу никаких вариантов, как бы мы могли извлечь пользу из подобного гамбита. Фигуры ведь жертвуют в обмен на что-то. И что мы можем получить?» Отец пожал плечами, по-прежнему не сводя взгляда с рабочих экранов. Лишь коротко, будто, между прочим, бросил. «А что там у нас с таймером Войда?» «Все под контролем», — буркнул Джоу, бросив взгляд на табло, куда был выведен таймер. «Фрост сейчас вернется в игру, и мы...» Он вдруг замер, вытаращившись на таймер так, что я невольно обернулся, чтобы проследить направление его взгляда. На табло вроде бы ничего необычного. Долгий ночной простой действительно сожрал значительную часть нашего запаса. Однако оставалось еще больше восьми часов, и день только начался. Сейчас снова вернусь в игру, и таймер... Стоп. А почему он до сих пор работает, не на обратный отчет? «Я ведь вышел из игры уже минут пятнадцать назад!» Я снова развернулся, и мы с Джоу изумленно уставились друг на друга. Будто привидение увидели. Потом синхронно развернулись к Брайту. «То есть вы хотите сказать...» — пробормотал Джоу. «Я ничего не хочу сказать», — перебил его отец. «Это ты мне объясни. Ты ведь лучше осведомлен в вопросах игровой механики. Как вообще работают эти восставшие?» «Ну, обычно, когда игрок погибает, он возрождается у репликатора...» а его тело остается какое-то время на месте гибели, чтобы с него можно было собрать лут. Но последователи Некроса могут использовать эти тела, чтобы создавать восставших. Это такие... что-то вроде зомби. Что касается снаряжения и способностей, то это полная копия погибшего игрока, ослабленная или, наоборот, усиленная, зависит от мастерства некроманта. А по сути, это просто моб, которым управляет Некрос. Ему можно отдавать только простые приказы. например, защищать какой-то объект или, наоборот, нападать. Сколько времени он может находиться под контролем? Спросил я. На поддержание восставшего нужен и хор. Стартового запаса хватает на пару часов, но можно продлевать этот срок дополнительными вливаниями. Правда, с каждым новым продлением затраты и хора возрастают, так что это конечный процесс. Больше 12 часов твой двойник вряд ли продержится. А если его убить? Дракар сможет его воскресить повторно? Нет. А если убить несколько раз одного и того же игрока? Можно создать несколько его зомби-копий. А вот это без проблем. Вообще, для создания восставшего нужно тело, желательно с минимальными повреждениями, запасы хора и последователь некраса с соответствующим умением. Все, больше никаких ограничений. А, ну и, понятное дело, лута из восставших нет. Даже орбы опыта не во всех случаях можно получить. только если восставший сам успел кого-то убить и получить опыт. Это все уже мелкие детали, — снова вклинился Брайт, на этот раз отвернувшись от своих экранов и даже развернув нашу сторону кресла. Главное, что меня заинтересовало, это то, что восставший сохраняет все умения исходника, верно? Ну, по идее, да. А значит, у нас сейчас есть объект, который, с одной стороны, контролируется некрасом, но в то же время обладает умениями пустоты, а значит, сохраняет влияние Войта. «Выходит, что да?» — несколько растерянно кивнул Джоу. «И судя по поведению таймера Войда, на зомби-версию Фроста даже уникальные пассивки иерафанта продолжают действовать. Это лазейка. Правда, пока не знаю, как можно ее использовать. А у Войда ведь многое завязано на количество последователей», — задумчиво пробормотал я, тоже лихорадочно соображая над случившимся. «Очередной квест и скорость генерации очков пустоты и работа таймера, если во всех этих механиках он будет засчитывать восставших, как и обычных, игроков?» «Да, из этого можно извлечь пользу. Но главное даже не в этом», — покачал головой отец. «Получается, что каждый такой объект — это зона прямого соприкосновения между управляющими нейросетями». «И это плохо?» — нахмурился я, переводя взгляд с него на Джоу и обратно. «Или наоборот. Хорошо». Повисла долгая пауза, после которой Джоу, наконец, шумно выдохнул, качая вихрастой головой. Честно, я понятия не имею, во что это может вылиться. Джов вскочил с места и возбужденно зашагал вдоль стола из стороны в сторону, продолжая рассуждать вслух. По идее, вершители даже между собой стараются не допускать прямого соприкосновения. Поэтому, например, игроки и даже целые кланы могут выбрать только одного вершителя в свои покровители и менять не чаще раза в неделю. А тут мы в каждом таком персонаже напрямую их сталкиваем. Еще и без прямого контроля со стороны игрока. Классический пример конфликта управляющих нейросетей. Хотя некрас для этой механики наверняка прописал себе приоритет над другими вершителями. Над остальными пятью, да. Однако Войт был создан позже, напомнил Брайт. И в базовых механиках он наверняка не прописан. Это да. И автоматически скорректировать это нельзя. Нужен дополнительный патч. А все патчи накатываются только с одобрения админов. Да и вообще, механика восставших настраивалась практически вручную. Там дело тонкое, много нюансов, связанных с возможными реакциями игроков. «Кстати, а то, что пустотники стали кровными врагами для последователей всех остальных вершителей, тоже прописано вручную?» — вмешался я. «Да, это была моя идея», — помрачнел Джоу. «Я ведь объяснял уже». Мы все это время наоборот старались помогать вершителям и нейтрализовать Войда с Анастасией. Кто же знал, что все перевернется с ног на голову? Откатить тот патч можно? Технически, да, думаю, это несложно. Тут даже не придется лезть в механики, контролируемые вершителями. Это ведь был крошечный апдейт PvP-системы. Та же самая механика кровных врагов, только немного видоизмененная. Но мне нужно будет согласовать все с... Джоу даже замешкался. С начальством. Правда, сейчас, когда мистер Флинт, теперь ты, исполняющий обязанности главы департамента разработки. Брайт ободряюще потрепал его по плечу. «Может, и ненадолго?» — проворчал он. «Тем не менее, привыкай к этой мысли и учись принимать решения самостоятельно. Но есть ведь еще и высшее руководство. И перед игроками этот откат нужно как-то обосновать. Ладно, я сам переговорю с мистером Майлзом и с ребятами из пиар-отдела. Вот и хорошо, займись этим». А мы с Террелом пока возьмем небольшой перерыв. Давай прогуляемся. Но я глянулся было в сторону капсулы Фулу и но потом сам себя одерну. Игра никуда не денется, особенно сейчас, когда стабилизатор пустоты построен, а моя зомби-версия вполне успешно крутит таймер Войда в обратную сторону. К тому же мне самому хотелось немного развеяться. Вылазка в наследие была хоть и короткой, но очень насыщенной. Голова до сих пор трещит. Мы выбрались в парк кампуса. Сейчас, в разгар рабочего дня, здесь почти никого не было. Только маячили где-то у входа фигуры охранников, да на баскетбольной площадке в дальнем от нас углу двое парней по очереди бросали мяч в корзину. Мне очень жаль, что так по получилось. Вздохнул я, когда мы вышли на одну из вымощенных фигурной плиткой дорожек, вьющуюся между идеально подстриженными газонами. Я действительно поторопился. Не вини себя понапрасну. Просто делай выводы на будущее и иди дальше. Поверь мне, бесконечные сожаления ни к чему хорошему не приводят. Наоборот, могут превратиться в яд, который будет разъедать тебя изнутри. Уж я-то этого нахлебался. Да, наверное. Мы некоторое время шагали молча, неторопливо, в таком схожем темпе, что я вдруг поймал себя на том, что шагаю с ним в ногу. Роста мы были почти одинакового, так что и шаги получались похожими. Отец прихрамывал, но сейчас это было не очень заметно. «Что тебе удалось выяснить там, в наследии?» «Ты имеешь в виду...» «Тайники». Мимик дал новую наводку. «Он вообще исчез. Подозреваю, что сразу после активации последнего тайника». Отец кивнул так, будто совершенно не удивился этому, но надолго замолчал. Я не выдержал первым. «И что все это значит?» Он ответил не сразу и не совсем на тот вопрос, что я задал. «Тайники нужно найти. В любом случае». Это приоритетная цель. Даже важнее, чем продавить вершителей? Пожалуй, что да. Насчёт вершителей я не настолько беспокоюсь. Их партия длится уже давно, и если бы у этих шестерых был весомый перевес, Анастасия бы уже проиграла. Однако она успешно сопротивляется и установилась даже некое шаткое равновесие, на которое могут повлиять игроки как в ту сторону, так и в другую. Это верно. Но этой проблемой есть кому заниматься и помимо тебя. А вот задачу с тайниками перепоручить некому. Ты хочешь найти оба тайника, чтобы... Чтобы когда Анастасия окончательно расквитается с вершителями, и мы останемся с ней один на один, у нас был инструмент, позволяющий контролировать ее. Красная кнопка? Ты все же хочешь ее... уничтожить? Я этого не говорил. Но мы должны принять меры предосторожности. Я раздраженно вздохнул. И вдруг подумалось. А ведь, наверное, я и сам порой веду себя точно так же, как отец. Из меня ведь обычно слова лишнего не вытянешь. Неудивительно, что в интернате я не был душой компании. Но, с другой стороны, я ведь такой же упрямый, как он. А может, и еще упрямее. Ты что-то не договариваешь? взглянув на отца, проворчал я. Чего ты опасаешься? «Мне-то можешь рассказать?» Он даже не повернулся. Продолжал вышагивать по тропинке, блуждая взглядом где-то в кронах деревьев, будто разглядывал там что-то интересное. «Я знаю про Анастасию», — добавил я. «Ну, про настоящую. И про ваши эксперименты с оцифровкой мозга. Ты этого боишься? Что у вас все же что-то получилось?» А вот сейчас его, наконец, проняло. Он даже приостановился, смерив меня долгим, внимательным взглядом. Я с трудом, но выдержал его, не отворачиваясь. Кажется, у одного нашего общего знакомого слишком длинный язык. Ты сам виноват. Ты так долго разглядывал ту фотографию. Он вдруг усмехнулся, заметно смягчившись. Ну хорошо. Не знаю, что наплел тебе Дайсона. Наверняка по поводу нашей работы было много слухов. И какие из них правда? Он отвернулся и снова неторопливо зашагал вперед. Мы с Анастасией были далеко не первыми, кто пытался двигаться в этом направлении. Она вообще была убежденной трансгуманисткой. И в этом мы, кстати, сильно расходились. Я мечтал о том, что с помощью технологий можно изменить человеческое общество, сделать его более справедливым и комфортным. Она же считала, что это невыполнимо, если не изменить самого человека. Путем оцифровки сознания? Ну, тут два пути. И человечество с разной степенью успешности уже идет по обоим. Первый. Мы аугментируем мозг, дополняя его нейроинтерфейсами и расширяя таким образом его возможности. Тут масса вариантов. Самые простые используются уже десятки лет. Например, всякие виртуальные ассистенты. или импланты с инструментами дополненной реальности. Более сложные нейроинтерфейсы открывают уже совсем иные возможности. Как у техномантов? Да, в общем, основная идея — взять за основу биологические возможности человеческого мозга и дополнить их цифровыми инструментами. А второй путь? Наоборот, взять за основу техническую часть и уже к ней добавить человеческое сознание. Чистое сознание, на которое не будут влиять перепады уровней гормонов, подсознательные инстинкты рептильного мозга и прочий сомнительный багаж нашей биологической оболочки. Создать совершенно новый вид разумных существ. Да уж, называть их людьми, наверное, будет уже неправильно. Он улыбнулся. Забавно. Ты один в один повторяешь слова, которые говорила я. Спори с Анастасией. Мы вообще часто спорили. Но ты ведь любил ее? На лице его промелькнуло какое-то странное выражение. Смесь усмешки и болезненной гримасы. Да, она была особенной. Яркой, умной, интересной. Как и я, очень увлеченной своей работой. Хотя, знаешь ли, очень непросто любить человека, который все твои чувства и поступки... может разобрать по винтикам и объяснить какими-нибудь выбросами окситоцина, последствиями детских психотравм или неудовлетворенным либито. «А она-то тебя любила?» Он вдруг рассмеялся в голос. Хотя и в смехе это мне тоже почудилось что-то болезненное. Это уже начинает пугать Терл. Я ведь тоже задавался ровно тем же вопросом. Софии твоей матерью в этом смысле было гораздо проще. Я всегда знал ответ. Хотя, черт возьми, в итоге они с Кингом... Он отвернулся, и мы снова надолго замолчали. Сквер был небольшой, и за время разговора мы неспешным шагом успели сделать по нему почти полный круг, вернувшись к зданию департамента разработки. Но ты так и не ответил толком. Все же решил я дожать до конца. «Ты все же считаешь, что у вас тогда получилось? Анастасия умерла, и формально мы не довели дело до конца. Но эти совместные наработки я потом использовал в Саламандре. И со временем начал замечать, что что-то прорывается. Это кажется невероятным, потому что у меня в распоряжении были разрозненные цифрованные данные, значительную часть которых я даже не умел толком трактовать. Это ведь Анастасия была не эробиологом, а не я. Но все эти части будто начали срастаться заново. Это и правда невероятно. Я и сам не понимаю, как это могло произойти. Возможно, повлияло то, что я использовал эти куски оцифрованной личности именно в Саламандре в рамках анализа поведенческих паттернов. Возможно, одно наложилось на другое. Он помотал головой. Впрочем, это я сейчас, задним умом, понимаю все это. А тогда я гнал от себя эти мысли. Думал, что сам себя накручиваю. Я слишком много думал об Анастасии, даже саму нейросеть назвал ее именем. Так что неудивительно, что мне началось мерещиться всякое. София, кстати, даже ревновала меня, и это тогда казалось мне глупостью. И потом... потом этот пожар. И он перевернул все. «Ты уверен, что это была она?» Он покачал головой. «В этой истории ни в чем нельзя быть уверенным. Самый черный период в моей жизни. Сплошная череда предательств от людей, которых я считал самыми близкими. Я тогда уехал в полной уверенности, что потерял все. И тебя в том числе. Но, как видишь, я вздохнул». У меня самого были двойственные чувства на этот счет. Кинг ведь давно уже рассказывал мне о версии, что именно Анастасия устроила тот пожар, в котором погибла моя мать. А сам я получил памятный ожог, заметный до сих пор. Но это почему-то не всколыхнуло во мне какой-то однозначной ненависти к Анастасии. Я воспринял всю эту историю отстраненно, будто она меня не касалась. Впрочем, если задуматься, так и есть. Я вырос в интернате и совершенно не помнил родителей. Да и Анастасия воспринималась как нечто неодушевленное, и ненавидеть ее было глупо. Все равно, что винить в автомобильной аварии неудачно подвернувшийся столб. Но сейчас изменилось ли что-то? И должно ли? Но сам-то ты как думаешь, это сделала она? Поставить точку в этих сомнениях сможет только она сама. «Как? Просто спросишь ее об этом?» «Да. Только это не так уж просто сделать». Для взаимодействия с Анастасией Флинн с Гендерсоном наворотили специальный интерфейс с кучей промежуточных сред. Он заточен под очень узкие задачи, связанные исключительно с наследием. Они толком не понимали, как она работает, а потому специально старались загнать ее в максимально узкое стойло. «Я попробовал то, что есть, но...» «Не получилось?» — уточнил я, потому что он снова замолчал, погрузившись в свои мысли. Он вообще регулярно так вот подвисал, будто тормозящий компьютер. Сложно сказать. Мне показалось, что она меня узнала, но не вспомнила. Что это значит? Что теперь мы знаем, что находится в том последнем модуле, который нужно активировать. Это те части архива, что содержат долговременную память Анастасии. Точнее, ее биологического прототипа. Те кластеры я, в принципе, хранил отдельно, потому что в Саламандре они были ни к чему. Но если нейросети правда каким-то образом собрала воедино личность Анастасии, то это та последняя часть пазла, которой не хватает. Активируем этот архив, и она окончательно пробудится. Ну, хорошо. Но как найти оставшиеся тайники? Мимик-то сбежал. Я уже работаю над этим. Искал снаружи, в самом массиве кода. Бесполезно. Даже я на это потрачу недели, а то и месяцы. Но можно попробовать изнутри, из самого наследия. Архивы ведь маскируются под игровые объекты, просто запрятаны подальше, чтобы никто из игроков не мог на них случайно наткнуться. Но как тогда мне их отыскать? Что-нибудь придумаю. Дай мне несколько часов. Точной наводки не обещаю, но попробую сделать для тебя что-то вроде компаса. В виде игрового объекта, который сможет использовать твой персонаж. Было бы здорово. Ну, а пока этот компас не готов, чем мне заняться?» Он усмехнулся. «Ну, дела у тебя и без того хватает. Я, конечно, заступился за тебя перед Сайтоном, но ты ведь и правда напортачил. Надо бы прикрыть всю эту некроманскую лавочку побыстрее. Чем больше игроков тянется в этот ивент в ближайшие сутки, тем сильнее будут вершители. «Да, я попонимаю», — вздохнул я и взглянул на часы. «Только можно я отлучусь ненадолго?» Отец вопросительно приподнял бровь, и я поспешно добавил. «Это для дела. Мне понадобится помощь одного человека. Но, думаю, сначала нужно будет встретиться с ним. Лично. По-другому никак». Я вздохнул и покачал головой. «Вряд ли. С ним я тоже немного того. Напортачил». «Что ж, тогда исправляйся, я предупрежу Сайтона». Он потрепал меня по плечу и вернулся в здание. Я же активировал коммуникатор и надолго завис над пустым окошком для ввода текстового сообщения. «Уф, с чего начать-то?» Никогда не был силен в таких делах. Наконец, после долгих раздумий, плюнул и написал как есть. «Привет, Вивен, мне нужна твоя помощь. Это срочно».